Дети и за ними большие с весёлым говором вбежали под защиту крыш. "Катерина Александровна", спросил Левин, у встретившей их в передней огаф Михальны с плащами и пледами. "Мы думали с вами", сказала она. "А Митя в колке должно и няни с ними?" Левин схватил пледы и побежал в колок. В этот короткий промежуток времени туча уже настолько надвинулась своей серединой на солнце, что стало темно, как в затмении. Ветер упорно, как бы настаивая на своём, останавливал лебена и обрывая листья и цвет слив и безобразно и странно оголяя белые сучья берёз, нагибал всё в одну сторону, а акации цветыла пухит траву и макушки дерев Работавшей в саду девки с визгом пробежали под крышу людской. Белый занавес проливного дождя уже захватил весь дальний лес и половину ближнего поля и быстро подвигался к колку. Сырость дождя, разбивавшегося на мелкие капли, слышалась в воздухе. нагибая вперёд голову и борясь с ветром, который вырывал у него платки, Левин уже подбежал к колку и уже видел что-то белеющееся за дубом, как вдруг всё вспыхнуло, загорелась вся земля, и как будто над головой треснул свод небес. Открыв ослеплённые глаза, Левин сквозь густую завесу дождя, отделившую его теперь от колка, С ужасом увидал прежде всего странно изменившую своё положение зелёную макушку знакомого ему дуба в середине леса. Неужели разбило? Едва успел подумать Левин, как всё обустряя и обустряя движение, макушка дуба скрылась за другими деревьями, и он услыхал треск упавшего на другие деревья большого дерева, свет молнии, звук грома и ощущением мгновенно обданного холодом тела Слезы слели Левина в одно впечатление ужаса. Боже мой, боже мой, чтоп мне на них проговорил он. И хотя он тотчас же подумал о том, как бессмысленна его просьба о том, чтоб они не были убиты дубом, который уже упал теперь, он повторил её, зная, что лучше этой бессмысленной молитвы он ничего не может сделать. Добежав до того места, где они бывали обыкновенно, он не нашёл их. Они были на другом конце леса, под старой липой. Извали его две фигуры в тёмных платьях, а не прежде были в светлых, нагнувшись, стояли над чем-то. Это были Кити и Няня. Дождь уже переставал и начинало светлеть, когда Левин подбежал к ним. У Няни подол был сух, но на Кити платье промокло насквозь и всё облепило её. Хотя дождя уже не было, они всё ещё стояли в том же положении, в которое они встали, когда разразилась гроза. Обе стояли, нагнувшись над тележкой с зелёным зонтиком. Живы, целы, слава богу, проговорил он, шлёпая по неубравшейся воде, сбивавшейся полной воды ботинкой и подбегая к ним. Румяное и мокрое лицо Кити было обращено к нему и робко улыбалось из-под изменившей форму шляп. Но «Ну как тебе не совестно, Я не понимаю, как можно быть такой неосторожной. С досадой напал он на жену. Я ей Богу не виноват. Только что хотели уйти, тут он развозился. Надо было его переменить. Мы только что стали извиняться к ките. Митя был цел, сух и не переставая спал. Ну слава Богу. Я не знаю, что говорю. Собрали мокрые пелёнки. Няня вынула ребёнка и понесла его. Левин шёл подле жены. Виновато за свою досаду потихоньку от няни, пожимая ее руки.